а ведь если задуматься то это шокаленок во всем виноват вик каспер оглобля полз стараясь держать голову как можно ниже с ученок невестен пирог попер тогда все извертелось потом архип с этой своей бригадой как мышь летучий дескать старый стал власть оглобля передать решил в преемнике старшего бригадира назначить думает и главы клана сделать хочет. Да врал все тогда архип Дека. Мозги-ка а потом раз, и поставил копыто на место старшого, а оглоблю разжаловал прилюдно. Над головой мелькнуло что-то светлое, и в нос ударил кислый запах. Оглобля решил не останавливаться, теме и так зудит. Мышь какой-то гадостью в него плюнула, не хватало еще в трубе вляпаться в че посерьезнее. Злость не проходила. Оглоблю аж трясти начало. Он долго молчал всю дорогу до этих шахт, старался вести себя сдержанно, что полностью противоречило его натуре, не высовываться, не спорить лишний раз. Теперь накопившееся раздражение искало выхода. Да что там раздражение, злоба, почти что ненависть к спутникам, бандюкам этим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 Спросил, отряхиваясь. И чё тут было? Неважно, все целы. Юл поднял повыше факел. Осмотрите одежду свою, руки, головы, Чтобы чисто всё было. Надеюсь, грибок никто не цепанул. Чё за грибок? Испугался оглобля. Кривясь от Дженния в темени, Куда харкнула гадская летучая мышь, Он поднял руки, чтобы ощупать голову,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 едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться отросшими грязными ногтями в теме и не разодрать кожу, так нестерпимо там зудело и ныло. Калеб кивнул, Ильмар обвел всех взглядом и спросил. — У кого сколько патронов, что из оружия осталось из поклажи? — У меня штуцер, полтора десятка патронов. — Столько же к пистолету, но пистолета нет. — Воды полфляжки. — Калеб.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 «Все?» — Ильмар глядел с недоверием. «Все!» — отрезала глобля, у которого за голенищем левого сапога был вшит пенал, а в нем короткая трехгранная пика без рукояти.